Глава 11. Утром в четверг, без четверти десять, я поставил машину перед домом номер семьдесят восемь на Хадсон-Плейс. Как можно раньше это назвать было нельзя, но я не хотел набрасываться на нее до того, как она позавтракает. так кроме того, мне не удалось добыть ее фотографию до тех пор, пока Лон не появился в редакции газет в девять часов. Как мне скоро предстояло узнать, это вообще не имело какого-либо значения, поскольку часов в 12 ночи она была уже мертва. Если бы утро было хорошим и солнечным, я, наверное, бы предварительно обошел дом, чтобы взглянуть на террасу, где видел ее накануне. Однако погода была облачной, прохладной, и я, подойдя прямо к входу, нажал звонок. Дверь открыла высокая, прямая, как жертвь женщина, того типа, к которому относят членов организации дочери американской революции. На ней было серое платье с черными пуговицами. Несомненно, мамаша, под опекой которой Джейн, мучилась раньше и, вероятно, продолжала мучение теперь. «Доброе утро», – поздоровалась она. «Доброе утро». «Я Арчи Гудвин. Вы миссис Агильви?» «Да». — Мне хотелось бы повидать вашу дочь, мисс Джейна Гильви. — Она знает о вас? — Мы встречались с ней, но, возможно, что моя фамилия ничего не скажет ей. — Она в келье. — Боже милосердный, — мелькнула у меня мысль. Она постриглась в монахини. — В келье? — переспросил я. — Да. Возможно, она еще спит. Обойдите дом слева и от террасы следуйте тропинкой через кустарник. Обойдя дом, как мне посоветовала женщина, я подумал, что мне следовало бы знать об этой келье, в которой, фигурально выражаясь, она жила. На террасе никого не было, и я пошел по гравиной дорожке, исчезавшей среди высокого кустарника, ветки которого образовали крышу над ней. Затем дорожка кончилась, и, пройдя между двумя большими кленами, я оказался перед дверью небольшого одноэтажного домика из серого камня с пологой крышей. Окна по обе стороны двери были закрыты занавесками. Я постучал дверным молоточком в форме большого бронзового цветка с красным агатом в середине. Никто мне не ответил. Я снова постучал, подождал несколько секунд, повернул ручку, оказавшейся в незакрытой двери, и слегка приоткрыв ее, окликнул в образовавшуюся щель. «Мисс Агильви!» Никакого ответа не последовало, и я, распахнув дверь, вошел в домик.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 Возможно, что телефон был параллельным, а возможно и нет. Номер на нем был не тем, который я видел в телефонном справочнике. Я набрал наш номер, и когда мне ответил фриц попросил его соединить меня с оранжереей. «Да», — послышался голос Вульфа. «Извините, что я так часто беспокою вас, когда вы заняты с орхидеями», — извинился я. «Но у меня новые затруднения. Я нахожусь в помещении на усадьбе Агильви, которая Джейн называла своей кельей».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 Позади ее домика проходит маленькая улочка, на которой она обычно оставляет свою машину. Она уехала без завтрака? Возможно. Обычно она не делала этого, но тут могла. Я решил рискнуть, ибо было крайне маловероятно, чтобы x уехал бы на ее машине. Какой марки ее машина? Ягуар. Тогда он стоит на месте, я видел его. Пожалуй, миссис Агильви, вам следует пойти со мной и самой убедиться, в чем дело».